Глава четырнадцатая. Переломный момент. Десантники бегом бросились вниз, а я остался с Анной. Из всех четверых только у меня была самая низкая подготовка, поэтому от меня толку сейчас было немного. Сильно сомневаюсь, что те, кто сейчас летят к нам, имеют благие намерения. Силовой контакт не просто реален, скорее всего, им все и закончится. Шансы? Да какие шансы? Я нервно осмотрелся, остановил взгляд на девушке. «Надо бы что-то сделать». Подошел ближе, поднял ее с пола и перенес в небольшую комнату слева, где, скорее всего, ранее отдыхала дежурная смена. Там была большая кровать, куда я и уложил девушку. Несколько секунд осматривал помещение, не находя себе места от нарастающего напряжения. Затем хотел уже бездумно броситься вниз, чтобы присоединиться к Ратлеру, но почти сразу передумал. Не знаю, почему. Вместо этого меня посетила весьма толковая идея. Ранее я успел заметить, что почти по всей территории перерабатывающего центра висят многочисленные камеры наблюдения. Что если отыскать пульт управления охраны и видеонаблюдения? Посмотреть, что происходит у входа? Я бросился к мониторам уже через минуту я нашел то, что искал. Довольно быстро вошел в систему, благо все коды были стандартные, известные любому разработчику. Отыскал систему видеонаблюдения, запустил и, мягко говоря, ужаснулся. 1070 камер. И это были не просто камеры, а специализированные дроны, которые с помощью магнитных захватов могли цепляться к любой стальной поверхности. Перемещение по воздуху обеспечивалось наличием маленьких репульсорных двигателей. «Долбанные бабуины», — пробормотал я, пытаясь определить наш сектор. Удалось, правда, не сразу. Я щелкнул одну камеру, другую, сменил направление. Затем увидел то, что искал. Вот оно. Камера висела слева от входа, расстояние небольшое, может метров двадцать. Качество изображения идеальное. Я прекрасно видел танк Триггер Джаггер и Джип Анны. Десантники в черных тахеонах заняли позиции, выставив наружу стволы. Сам Ратлер стоял чуть впереди, частично скрытый корпусом танка, а впереди, метрах в двадцати от них, садился странного вида небольшой корабль. Определенно это было не боевое судно. Я не увидел ни одного ствола, ничего такого, что могло бы послужить оружием. С правого борта неуловимо быстро открылся трюм и почти сразу из него выбралось трое существ. Это были они, один в один, идентичные друг другу, высокие, худые, в какой-то сегментированной броне темно-зеленого цвета, на головах коплевидные шлемы, а в руках ни намека на оружие. «Уроды!» — процедил я, пристально наблюдая за пришельцами. Двое остались у корабля, а один, все-таки отличающийся от остальных, сделал еще несколько шагов вперед, Остановился и вдруг вытянул вперед костлявую руку, оканчивающуюся небольшими когтями. Затем согнул ее в локтевом суставе, да так и замер. Судя по всему, он осматривал десантников и технику. Я заметил, как майор, поколебавшись, тоже неторопливо вышел из-за укрытия, сделал несколько шагов вперед и остановился. Поднял ствол и замер в ожидании. «Ну, и что дальше?» — пробормотал я, не отрываясь от экрана костлявый опустил руку обернулся к своим и сделал какой то знак двое сопровождающих выволокли из корабля человеческое тело в каком то легком комбинезоне очевидно кто то из персонала колонии на вид не был трупом скорее оглушен или без сознания они шустро потащили его к командиру я видел как ратлер дернулся сделал шаг назад но пришелец никак не отреагировал просто подождал пока человека поднесут поближе Затем наклонился, ухватил его за голову и поднял над землей. «Ах ты сука, мразь!» – прорычал я, понимая, что действия пришельца далеки от миролюбивых. «Что же ты делаешь?» Ратлер отклонился влево, отпрыгнул и затем выстрелил. «Давайте, парни, порвите этих тварей!» – чуть ли не крикнул я. Но то, что произошло дальше, меня просто шокировало. Вылетевший из ствола винтовки голубоватый сгусток плазмы начал замедляться, а затем и вовсе остановился прямо в воздухе. Костлявый чуть довернул руку, сделал какой-то неуловимый жест, и шар медленно растворился прямо в воздухе. А сам майор, почему-то опустив ствол, в нерешительности замер. «Что?» Я смотрел, но не понимал, как такое возможно. Звук присутствовал, я выкрутил максимальную громкость, чтобы ничего не пропустить. Теперь я понял, зачем им понадобился человек, для установления голосового контакта. «Вы жалкие слизни», — заговорил тот, кого Костлявый держал за голову. Видимо, он как-то воздействовал на его мозг. «На что вы рассчитываете?» Я смотрел, как остальные десантники тоже попытались поразить Костлявого плазмой, но у них ничего не вышло. Все сгустки попросту остановились в воздухе и испарились. «Кто вы? И что вам нужно на Калипсо?» — крикнул Ратлер, подняв забрало шлема. «Мы — Киаркнеры. Этот мир нам подходит», — выдерживая паузу, ответил Костлявый. «Он уже занят», — жестко парировал майор. «Кем же?» — насмешливо спросил пришелец и быстро повернул голову вправо-влево. «Здесь никого нет». «Я даже на расстоянии почувствовал злость майора». До меня и самого его слова выбили из клеи. «Где все жители колонии?» «Их судьба не должна вас волновать. Думайте о своей». «Не должна? Отступите, или мы вас уничтожим!» В голосе Ратлера зазвенела сталь. Он был настроен решительно. Танк довернул башню, и в сторону пришельца уставилось дуло пушки. Зажужжал охранный модуль, раскручивая ствол но костлявый на это только злобно рассмеялся уничтожите нас это невозможно что то звякнуло откуда то из недр корабля выкатился непонятный плотный шар размером немногим больше футбольного на вид он был кожаным лоснящимся вдруг шар остановился между пришельцами и десантниками резко сократился и неожиданно раскрылся что то хлопнуло по розоватой внутренней поверхности проскочили зеленоватые молнии а дальше произошло страшное. Во все стороны разошлось плотное зеленоватое кольцо, состоящее из тысяч микроскопических молний. Изображение с камеры моргнуло, пошло помехами, но затем нормализовалось. «Вы примитивные и даже не можете управлять вашими собственными телами, не говоря уже об оружии!» Костлявый громко засмеялся. Затем он бесцеремонно отбросил в сторону уже ненужное тело и решительно направился прямо к Ратлеру. Майор словно окаменел. Пришелец подошел, ухватил когтистой лапой шлем, сорвал его с головы с такой силой, что полетели ошметки сломанных креплений. Я поразился просто чудовищной силищи. А майор, как и остальные десантники, стояли словно парализованные и даже не могли пошевелиться. Они просто стояли и хлопали глазами. «Какого хрена?» — вскричал я и уже собирался броситься вниз, когда понял, «меня просто постигнет та же участь». Вместо этого я трясущимися руками выжил кнопку автоматической блокировки здания. Зажужжали механизмы блокировки всех дверей, как внешних, так и внутренних. А затем Костлявый подал какой-то знак своим воинам, осмотрелся по сторонам, заметил камеру, подошел ближе и, сорвав ее скрепление, заглянул прямо в объектив на меня. Его шлем всего на мгновение перестал быть матовым, но я успел разглядеть жуткую, насекомоподобную морду. Некоторое время изображение еще работало, затем оно пошло помехами и быстро отрубилось. У меня в голове странно загудело. Я невольно отошел от стола с мониторами, тяжело рухнул на колени. Мерзкие мысли навалились скопом, все вокруг стало каким-то блеклым, несерьезным. Само осознание того, что противник настолько силен, как будто оглушила меня, выбив из головы все остальные мысли и эмоции. Мозг отказывался верить в то, что видели глаза. Пришелец без видимых усилий просто поднял тело взрослого человека, держа его за голову одной костлявой лапой. Транслировал через него свои мысли, говорил его голосом. Костлявый урод был полностью уверен в собственном превосходстве. Он прямо в полете остановил и рассеял шар разогретой плазмы. А это кожистая сфера с молниями. Что произошло с десантниками? Они же просто утратили способность к сопротивлению. Технология была просто чудовищной. Что произошло? Боюсь, мы столкнулись с противником, который нам однозначно не по зубам. И это с учетом того, что разработанное на Калипсо оружие было на порядок лучше того, чем располагала Земная Федерация. Не знаю, сколько прошло времени, я просто сидел и думал, пребывая в каком-то отупении. Когда же я смог хоть немного трезво оценивать обстановку и адекватно мыслить, то вновь подошел к столу с мониторами. Переключившись на другую камеру, я обнаружил, что пришельцев здесь уже не было. Тщательно осмотрев все подходы к зданию с разных сторон, так и не обнаружил ничего необычного. Танки и джипы по-прежнему стояли у входа, однако самих десантников я не увидел нет разломанные на части тахионы и паладины были на тех же местах где их поразило неизвестное оружие но внутри скафов никого не было не было тел не было крови ничего как бессильно простонал я с каким то тягостным отупением, глядя в монитор я думал что вступив с ними в огневой контакт десантники покрошат их в фарш ну а что новейшая броня уникальные пушки бронированная техника опытные парни «А что у них? Корабль без оружия, три костлявых урода!» Из комнаты, где лежала девушка, послышался стон. Отреагировал я не сразу. Несколько секунд я просто пялился на дверной проем, затем обернулся и быстро зашагал внутрь. Анна лежала на кровати, скрючившись в какой-то неестественной позе. «Что с тобой?» – произнес я, сообразив, что с ней что-то не так. Она снова застонала, тело сократилось. «Анна, что такое?» Тахион сильно сковывал мои движения. Я поторопился активировать блокировку и вылезти из бронекостюма. «Ах, больно!» Правой ладонью она держалась за правый бок. Что-то с ним было не так. «Так, лежи!» Повысил я голос, коснулся лба и понял, что у нее очень высокая температура. Был озноб. «Дьявол!» Выругался я, не понимая, в чем дело. Было очевидно, что ей нужна медицинская помощь. Но какая? В чем причина такого состояния? Анна по-прежнему извивалась, держалась правой ладонью за бок. «Ай, жжет!» И тогда я протянул руку к вороту ее комбинезона. Неуверенно нащупал застежку, вытянул молнию вниз. Обе половинки разошлись в стороны, обнажив тело. О, непроизвольно вырвалось у меня, когда я увидел обнаженную грудь второго размера. Взгляд на мгновение задержался на розовых сосках. Я интуитивно отвел глаза в сторону, не до этого сейчас. Затем, поборов себя опустил молнию еще ниже. Стараясь не смотреть на грудь, я осторожно оттянул правую половину костюма в сторону и посмотрел на бок. Под кожей, примерно посередине, была хорошо различима большая синюшная опухоль. Что-то в ней шевелилось, перемещалось. Зрелище было далеко не самое приятное. Я разом забыл про все остальное. «Что за херня?» – пробормотал я, трезво понимая, что шевеляющиеся опухоли ну точно не место на живом человеческом теле. Анна вскрикнула и как-то резко обмякла, почти перестав извиваться. Первая же мысль – нужно удалить это дерьмо и поскорее. «Я же не хирург. Да я вообще не шарю в медицине. А это дерьмо шевелится, если лопнет. Черт, удалить, нужно удалить. А чем? Хирургического инструмента здесь точно нет» обезболивающее противошоковое тьфу вспомнил что перед выездом ферд сунул мне мидпак второго уровня со словами возьми и надеюсь не пригодится я бросился к костюму открыл аварийный ранец выудил зеленый мидпак двойку как им пользоваться выжил одну единственную кнопку мидпак разложился на две половины с одной стороны была колония наноорганизмов в специальном небольшом контейнере рядом та самая жидкость которой ферт обрабатывал пораженное место левее маленькая коробочка с инструментами перевязочные материалы регенерона так скальпель воскликнул я схватив острый как бритва предмет э неуверенно протянул руку отдернул ну нет я так не могу непроизвольно посмотрел на ее грудь отвернулся вздохнул все таки решился нет не решился ну не могу я резать человека Режь, вдруг простонала девушка. Я глянул ей прямо в глаза. Оказывается, она была в сознании. Лицо скривилось от боли, но в глазах читалась решимость. Давай, это единственный способ. Голос был твердый. Она точно знала, что без этого никак не обойтись. Режь, вытащи из меня это. И я начал действовать. Использовал мгновенную инъекцию обезболивающего. Выхватил из медпака тампон, зажал между телом и комбинезоном. Быстро резанул вдоль опухоли. Брызнула кровь, но я тут же осушил рану тампоном. Легонько поддел край разреза, отодвинул кожу. Девушка ойкнула, дернулась. Далее все было как в тумане. Но я откуда-то знал, как действовать в этой ситуации, хотя, уверен, повторить подобное уже не смог бы. Да, возможно, я допускал ошибки, но последствия моего промедления могли быть куда хуже. «Фу, какая-то дрянь», — бормотал я, чувствуя какое-то мерзкое шевеление под кожей. Я обработал пальцы, сунул под кожу, с трудом ухватил какой-то скользкий податливый шарик размером с куриное яйцо и аккуратно вытянул его наружу. Он был беловатого цвета, покрытый кровавыми разводами. «Куда его деть? Ай, нахрен!» Бросил его на пол, шарик практически сразу лопнул и из него высыпалась масса мелких амебообразных шариков. Они принялись разбегаться в стороны, но не прошло и нескольких секунд, как все они начали интенсивно чернеть. Менее чем через минуту все они подохли. Видимо, внешняя среда была для них губительна. Шарик определенно должен был лопнуть внутри человеческого тела. Я постарался качественно обработать рану антисептиком, аккуратно соединил края разреза медицинским степлером, залил регенерирующим биоклеем, а сверху наложил повязку. «Использовать нанитов для такой пустяковой раны я не стал. Сверхэффективный медпак может понадобиться для другого, куда более серьезного ранения». «Фух», — облегченно выдохнул я, опустившись на задницу. «Все, закончил». Посидел так несколько секунд, поднялся. Анна была без сознания. «Хорошо, только что с ней теперь делать?» В голову полезли разные мысли, но я решительно отмахнулся от них. «Совсем не до этого». Выбросил использованные материалы в мусорный контейнер, а остальное убрал обратно в медпак. Затем подумал и расстегнул ее комбинезон до конца, стянул его полностью. Девушка лежала прямо передо мной, почти обнаженная, только в одних черных трусиках. Не позволил себе рассматривать ее, переключился на другую проблему. Отошел в сторону, обыскал все имеющиеся в комнате шкафы. Выудил из одного плед подушку. Насчет чистоты я, конечно, усомнился, но это лучше, чем ничего. Впрочем, все выглядело неплохо, без посторонних запахов. Укрыл ее, положил под голову подушку, а после оставил, пусть отдыхает. Еще неизвестно, не нанесло ли вырезанное мной дерьмо какой-то вред ее организму. Я неторопливо вернулся обратно в основное помещение, сел на кресло оператора и задумался. «Что теперь делать?» Я вновь остался один, почти. Девушка не в счет, вряд ли из нее получится серьезный боец. Да и черт бы с этим. Ни оружие, ни броня не помогут против такого сильного противника. Интересно, много ли таких тварей на спутнике? Пробормотал я, упершись ладонями в стол. Постучал по крышке стола, выдохнул. А что, если попытаться понять, чем именно они тут занимались? Что, черт возьми, произошло? Нужно разобраться, причем подробно. Должно же быть хоть что-то. «Я опытный специалист по вооружению. Я умею программировать, взламывать и модифицировать искусственный интеллект, боевые интерфейсы и модули управления. Это центр всей колонии на Калипсо. Наверняка где-то здесь на жестких дисках компьютеров хранится вся информация об инциденте. Должна быть. А если она закрыта, то взломаю. Отчаиваться нельзя. Да, сейчас я безоружен. Да, мы сломлены. На орбите Калипсо висит крейсер «Фауст». Полковник Тангер должен, а может и уже подал сигнал на Землю, что на спутнике Красный Кот. В 100 с лишним километрах подполковник Лемер с десантниками. Нет, я не один. Каждый житель Федерации знал, что Красный Код угроза вторжения, высший уровень опасности. Если такая необходимость возникнет, будет мобилизован весь флот Федерации. А это больше двухсот кораблей, больше трех миллионов десантников. «Нужно только разобраться и предупредить, вот наша миссия, моя миссия». И я принялся за дело. Сначала меня заинтересовал центральный терминал, с помощью которого персоналом дежурной смены осуществлялось управление всем комплексом. Тут были патабайты данных, многочисленные протоколы, материалы. Рыться во всем этом дерьме можно годами. Не то. Пересел за другой терминал. Снова не то. Я встал, побродил по помещению, заглянул в соседние блоки. Снял внутреннюю блокировку дверей и спустился на второй этаж, но ничего полезного не обнаружил. Прошел дальше и наткнулся на пищевой блок. Замороженная еда, концентрированные напитки. Хм, пригодится. Вышел, снова поднялся на третий этаж, уселся за следующий терминал. Прошло несколько часов, прежде чем я нашел нужную мне информацию. Большая часть была в закрытом доступе, и на ее взлом могли уйти сутки. Догер, чем же вы тут занимались?» — пробормотал я. «Откуда взялись эти уроды?» Я смотрел на многочисленные записи с испытаний того или иного типа вооружения. Какие-то лабораторные отсчеты, инженерные спецификации. Оказалось, что разработка оружия велась сразу во всех направлениях. Это касалось и модификации тела человека, внедрению имплантатов, разработки боевых стимуляторов, оружия, бронекостюмов, дронов, штурмовых роботов, тяжелой и легкой техники. Даже так? Дальше пошла разработка авиационной техники, ракетного вооружения, крупнокалиберных плазменных пушек, крейсеров, больших десантных кораблей. Все исчислялось объемами, способными обеспечить миллионную армию. «Нахрена вам было нужно столько оружия?» Я откинулся на кресле и схватился за голову. Куда вы собирались его девать? Позади меня послышались тихие шаги, шорох. Я быстро обернулся. Позади меня в проходе стояла Анна, закутанная в плед, волосы растрепаны, а лицо немного бледное. В целом сейчас ее вид был куда лучше, чем до моего операционного вмешательства. Про себя еще раз отметил, что она очень даже ничего. Зачем столько оружия? Тихо переспросила она, посмотрев мне в глаза. Затем судорожно выдохнула. И сама же ответила, «Оно было создано, чтобы уничтожить Федерацию».